Неугомонная в Пуласки. Пуласки, Висконсин, 1943 год. Поскольку почти всех мальчишек, обученных фриции, забрали в армию, программу подготовки гражданских летчиков свернули, а самолет продали военным. А теперь еще и автостанция закрылась, и Фриция осталась только сидеть, сложа руки, а этого она терпеть не могла.